Глава восемнадцатая. Надар. «Пацан показал мне место, где укрылись охотники. Место они выбрали отличное. Никто не догадается искать их здесь. Никто не будет знать, что здесь засели они, охотники». «Они арендовали рыбацкий дом, который сносить будут. Семью рыбака вежливо с томаками уговорили отдать им этот дом и попросили сюда не соваться», — пояснил мальчишка и шмыгнул носом. «Соседям сказали, что все четверо их родня». Остановились тут проездом. Но дураков нет, дядя. Все поняли, что никакие они не родственники. Но рты у всех закрыты. Кроме поддавальщицы Анны, которая, очевидно, еще не в курсе, где засели охотники. А как узнает, все равно потащится молотить своим длинным языком, забыв и наплевав на мой запрет. Старый рыбацкий дом, хижина на берегу реки. По сути, развалюха. Но место удобное. Дом стоит на возвышенности. Кто-то давно соорудил на столетнем дереве что-то вроде вышки, и обзор с высоты на весь городок приотличный. Чуть поодаль стоял сарай, из него слышалось глухое лошадиное ржание. Пока я осматривал местность, пацан терял терпение дернул меня за рукав. Опустил взгляд на него и усмехнулся. Он глядел на меня цепким и выжидательным взглядом. «Держи!» — как и договаривались, я отдал ему золотой. Едва монета оказалась в грязной и огрубевшей ладони пацана, как его тут же словно ветром сдуло. Он сорвался с места, и будто дикий зверь скрылся из виду за первым же поворотом. Сбежал другой дорогой. Умный мальчишка, жаль, что беспризорник. Или что еще хуже сирота при живых, но бестолковых родителях. Я же направился к охотникам. Что ж, поболтаем по душам. Это здорово, что сюда никто не сунется. Узнаю, кто такая эта Лидия Раджески. На самом деле преступница или жертва? И связана ли с этим именем моя новая знакомая, прелестная Лия? «Дэш!» — услышал я сверху удивленное, Скинул голову и увидел, как на покосившемся балконе второго этажа стоит мой давний знакомый Джон Сандерс, подонок редкостный. Ему я обещал оторвать руки и ноги, если еще раз встречу. Его удивление меня даже обрадовало. Сандерс улыбнулся так, чтобы улыбка окрасила и мой голос. Представляешь, узнал, что мой старый друг проездом в Салте. И подумал, а почему бы не навестить этого психа? Охотник сжал перила с такой силой, что они трухой рассыпались в его могучих руках. Он бросил труху на землю с такой яростью, что удивительно, как он сам не рассыпался от своей злости. Сандерс молчал, кажется, даже дыхание затаил. Так и представляю, как в его голове рождается рой версий, зачем я здесь и как от меня избавиться по-тихому и по-быстрому. Я сделал козырек ладонью, скрывая глаза от солнца, и растянул губы еще шире. Моя улыбка могла бы ослепить этого урода. «Может, и правда он возьмет да слепнет?» «Наконец-то в этом захолусте появился кто-то интересный и стоящий внимание, Процедил Сандерс и, резко развернувшись на пятках, покинул балкон. «Я остался на месте. Уже знал, что за моей спиной стоят двое охотников. Они думали, будто подкрались незаметно. Оружие у них было наготове. Третий топтался за углом этого разваливающегося дома». Четвертый Джон Сандерс, главный в этой группе, не спеша спускался со второго этажа. Шел он долго? Прихорашивался перед выходом или амулетами обвешивался? Против моего хаоса не спасет ни один амулет, если охотник, конечно, не стал самим хаосом, что просто невозможно. Знаешь, Дэш, а я даже соскучился по тебе. Так давно они виделись. Злобросил вышедший, наконец, Сандерс. Взглядом я отметил все его тайное оружие. Наверное, в портки тоже что-то сунул. Сюрикен или Кубатан. Он думал, что я не увижу его тайники. Глупец. Прошлая встреча его так ничему и не научила. Я сложил руки на груди, склонил голову на бок. произнес насмешкой. Быстро ты в строй вернулся. Зубы, смотрю, новые поставил. Настроение хорошее, захотел за хвост подёргать тупого врага. Даш, не нарывайся!» предупреждающий протянул охотник и дал знак своим сподручным, чтоб пока не вмешивались. «За каким хаосом ты тут?» Я пожал плечами. Просто гулял, места красивые смотрел. А тут мне птичка принесла новость, что мой старый знакомый тоже гуляет. Не мог пройти мимо и не поздороваться. Невежливо это. «Ты засранец, Дэш!» рявкнул Сандерс и сделал осторожный шаг навстречу. положил руку на пояс. Его пояс был гибким мечом. Но Сандерса от меня даже он не спасет. Он обозначил, что опасен. Я лишь хмыкнул, едва сдержал рвущийся наружу веселый смех. Но охотник решил, что сможет меня припугнуть. Иначе как интерпретировать его слова? «Если ты решил помешать моим делам, то послушай моего совета. Не лезь. Это не в твоей юрисдикции. Твоя задача — мочить монстров. Вот и куда-нибудь подальше, где еще остались эти несчастные чудовища». «За мной стоит сила, Дэш! Императорский совет прищемит тебе хвост, если не свалишь отсюда!» Охотник даже раскраснелся, столько энергии в слова вложил. Думал, что я испугаюсь. Он даже демонстративно пальцем указал в сторону тракта. Помнится, я этот его палец в двух местах сломал. «Салта и императорский совет?» Весело хмыкнул я. «В этом городке нет ничего интересного. Ни достойных магов, ни чудовищ, ни революционеров, тишь» да благодать. Место, где идеально можно встретить старость. Тебя для этого послал совет, чтобы ты нашел себе место на пенсии. и как скоро ты уходишь на покой. Я говорил задором, мне было весело. «Ты беспечный урод, Дэш!» вздохнул Сандерс и пригладил свои редкие, засаленные, темно-русые волосы. «Повторять не привык, но так и быть. Для тебя сделаю исключение». Еще один шаг в мою сторону. Охотник был напряжен, от него воняло потом, немытым телом и страхом. «Чего он так трусит?» «Его ломали много раз, и не только я». «Вали отсюда! Быстро!» Его слова должны были звучать устрашающе, быть может, на простого человека, бессильного магического дара. Они его возымели бы нужное действие, но не на меня. «Что? Даже чаю не предложишь на дорожку?» хмыкнул я. Джон молчал какое-то время, хмурился. Усиленно думал, подбирал нужные слова. «Прекрасно знал, что от меня драка не избавится». И магия против меня тоже бессильна. Он знал, я опасен. Даже слишком. Охотник боялся меня. И этот факт забавлял. «Чем обязан?» «Чего ты хочешь?» «Говори быстро, Дэш!» Решил он сменить тактику. Я захлопал в ладоши и все тем же веселым тоном заметил. «Вот видишь, уже перешли от угроз к Тургу. Скоро и чаю предложишь». Надар Дэш! Мне плевать на твои заслуги перед Империей!» Я клал на твой статус. Меня не волнует, что ты грёбаный лорд. Еще воин Макхауса, первый меч Империи, генерал-легенда. Добавил я самодовольно, чтобы сильнее разозлить охотника. Ты меня очень раздражаешь одним своим существованием. Когда тебя сожрет какой-нибудь монстр, я вознесу этому чудовищу хвалу. Рявкнул Сандерс. Ладно, угомонись. «Рассмеялся я, и даже ладони поднял, показывая, что пришел с добрыми намерениями. Я уйду сразу после...» «После чего?» — раздул он гневно ноздри. «После того, как расскажешь, какого хаоса ты и твои псы здесь забыли». Произнес совершенно спокойно. «Выкладывай. Потом я сразу уйду». Трое других охотников пришли в движение, подошли к главарю и встали за его спиной. Все вооружены, рожи бандитские, одеты, как жертвы землетрясения, Вся одежда пыльная и грязная. Сами тоже давно водой не пользовались. А ведь поселились у реки, могли бы искупаться. Джонс ощурил глаза, потом растянул тонкие губы в наглой и злой усмешке. Когда понял, что я серьезно, запрокинул голову и захохотал. Из тебя очень и очень плохой переговорщик, Надардеш. Ты хитрожопая тварь, вот это ты должен узнать, и на этом все. А теперь вали, уноси свой зад из этого города». — проговорил Сандер с наглым тоном. Даже вонь страха исчезла. Этот подонок и набрался храбрости. «Ну? Но... Или надрать себе за...» — начал он. «Остановись!» — скинул я руку. И охотник заткнулся под моим взглядом. «А теперь давай начнем сначала. За какой бездны ты и твои псы здесь, в этой провинции?» Сандер сплюнул, бросил взгляд за спину на своих товарищей и резко сказал. «Убьем его, парни!» Проклятие. А ведь я на сегодня не планировал драку. Спустя 10 минут. Четверка лучших охотников была оглушена и связана веревкой. Привязал их к тому самому дереву с вышкой. И даже магию не использовал. И даже никому руки ноги не сломал. Нас и не в счет. Пока охотники отдыхали, я приказал Хаусу обшарить все их вещи. И нашел кое-что любопытное. Первое. Охотников нанял некий барон Хендрик Энден, отчим Лидии Раджески. Второе. Был еще свернутый в рулон портрет девушки. Хорошо написанный портрет. Этот барон, наверное, вытащил его из рамы и передал болвану Сандерсу. На портрете была изображена Лидия Раджески. Точнее, будет сказать, на нем я узнал девушку Лию из аптеки Зеливара. Вот так так. «Что ж, удивлен, милорд, но раз разговор важный, то я вас слушаю». Зелевар не скрывал своего удивления. Не каждый день к нему столь бесцеремонно заявляются генералы. Хотя, по правде сказать, знатных клиентов в друзьях у него будет больше, чем врагов у всех императоров вместе взятых. Но есть одно «но». Мало кто будет хвастать таким знакомым. Знатные предпочитают утаивать о своих болезнях или пристрастиях. Ведь если у тебя в друзьях Зеливар Армангор, значит, ты был слаб телом или, что еще, хуже духом, тогда и незачем с тобой иметь дел». Суетливая кухарка накрыла чайный стол на веранде. «Любопытное дело. Господин Арман Гор не бедный человек. Он уважаемый зеливар, но в его скромном доме всего одна флужанка. Кухарка, которая исполняет другие роли. Она из-за дворецкого, из лакея. Горничную кухарку. Скупой. Или просто не любит большое скопление народа в своем доме. Кухарка тем временем принесла поднос, на котором дымились румяные, свежеиспеченные булочки». Еще ваза с сахарным печеньем и отдельная вазочка с сухофруктами. Арман разлил по чашкам травяной чай. Насыщенный аромат заставил втянуть в легкий воздух жасмин, мята и бергамот. Очаровательно, думаю, и вкусно. Я сделал глоток чая и улыбнулся. Ваша помощница Лия, она еще в аптеке? Поинтересовался, как бы невзначай. От моего взгляда не укрылась, как тут же напрягся Зелевар. «Я отправил ее на рынок», — осторожно ответил Арман. «После обеда на рынке будет торговец Востока, он отдаст ей мой заказ. Шафран и дикий женьшень». «А, собственно, почему вы спрашиваете Али? Она что-то натворила? Оскорбила вас?» «Одна на рынке. Когда на нее идет охота?» Хаос внутри заволновался, магия подобралась близко к коже, пришлось напрячься, чтобы усмирить силу. Что ж, вовремя я вырубил и скрутил компанию идиотов. По крайней мере, в Салте больше нет никого, кто охотился бы за Баронессой. У нее есть пара-тройка часов, потом эти болва начнутся. Хорошо бы ей максимум через три часа быть дома. Я не знаю, запомнили ли они ее лицо с портрета. На слова Зеливара я напряженно рассмеялся и ответил. «Нет, что варман! Арман?» Девушка меня никак не оскорбила и ничего не натворила. Я вспомнил, как она предложила мне средство от поноса. Весело получилось. Арман облегченно выдохнул тепло улыбнулся. Морщинок вокруг его глаз сделалось больше. Они словно лучи сделали лицо Зеливара. С одной стороны грубее, с другой стороны мягче и добрее. Видно, что девушка ему как дочь или внучка. «Знаете, милорд, Ли иногда чересчур беспечно, наивно». При этих качествах она удивительно смелая, даже отчаянная. Она борец по жизни, что немаловажно умная. Но иногда, мне кажется, она не воспринимает мир как угрозу. Она видит его прекрасным. Что ж, неудивительно, если вспомнить, что она леди. Родители девушки были достойными и благородными людьми. Воспитали хорошую дочь. Ей передались лучшие качества. Красота матери. По слухам, леди Раджески была необычайно хороша собой острый ум и благородство отца. Она меня заинтересовала. Наконец признался Зеливара. Я хотел бы узнать вашу помощницу поближе, так как вы, если можно так выразиться, ее наставник, то я пришел к вам просить разрешения ухаживать за Леей. Арман моментально потемнел лицом. У меня нет дурных намерений в отношении девушки, тихо заверил Зеливара. Он смотрел на меня несколько долгих секунд, но когда он заговорил, то сказал совсем не то, на что я рассчитывал. «Простите, конечно, милорд, но ли не для вас?» Поставил чашку на блюдце, закинул ногу на ногу и длинно вздохнул. «Я думал, разговор будет простым, господин Гор. Я не заметил ни кольца на ее пальце, ни браслета, никаких других помолвочных украшений или артефактов. Выгнул я бровь и растянул губы в злой улыбке. «Девушка свободна?» Я не намерен был отступать». Арман чуть подался в мою сторону, сжал рукой Гайтан, который носил на левом запястье, и решительным тоном проговорил. «Если вы думаете, что моя ученица из той категории глупых барышень, что мечтают поскорее выскочить замуж, то вы напрасно теряете свое драгоценное время. Лия другая, Дэш, Не стоит даже начинать того, что изначально обращено, на провал». Я открыл уже рот, чтобы ответить, но Зеливар продолжил. Но если вы имеете на нее чисто развлекательные намерения, то тем более прошу вас оставить эти мысли. ли моя единственная и самая лучшая ученица из всех тех, кого я учил. Точнее, пытался учить. «Я же вам сказал, у меня нет дурных мыслей и намерений в ее отношении», повторил спокойным тоном. И раз девушка ваша ученица, значит, она имеет какие-то магические способности. Нейтральный маг? Скорее всего. Вы не ее отец, не являетесь опекуном. Отсюда вывод. Она имеет полное право сделать свой выбор. Она может без вашего на то согласия отправиться со мной, допустим, на прогулку. Арман сузил глаза. Любопытно знает ли Зеливар правду. В курсе ли он, что Ли – это Лидия Раджески что на нее идет охота? Арман вдруг развеселился и произнес надменно: Вы весьма самонадеянный, лорд Дэш. Он взмахнул рукой в неопределенном жесте и сказал со смешинками в голосе: Попробуй спросить разрешение у нее самой. Это будет занимательное зрелище. Я с удовольствием поприсутствую при вашем разговоре. Мне не понравился пространный ответ Деливара. Она уже в кого-то влюблена, предположил самое худшее. «Хотя в ее положении беглянки это было бы весьма и весьма глупо, даже тупо». Арман снова махнул рукой и снова рассмеялся. «Тут вы абсолютно правы, милорд. Лия влюблена в науку. Она всю себя отдает учению». Он потряс указательным пальцем, словно укорял меня, как нашкодившего мальчишку, и произнес гордостью. «Уж поверьте мне на слово, милорд. Когда у нее будет выбор?» «Мужчина даже такой достойный благородный, как вы!» «Либо зелье, травы и наука. Она выберет второе». Я нагло усмехнулся. «Все дело в подходе, господин Гор. Если попытаться завоевать внимание умной девушки глупыми предложениями, то да, будет провал. Но если заинтересовать ее...» Зелевар перестал улыбаться. Он вновь стал серьезен и мрачен. «Что вы задумали?» Зачем она вам? В империи дефицит красавиц, что вам за дело до моей ученицы. Признавайтесь, милорд, и не утаивайте от меня правды. Я чувствую, что вы интересуетесь ли не только из-за ее симпатичного личика и светлого ума. Качнул головой и ответил ему почти правду. «Арман умен, он прожил большую насыщенную жизнь. Ложь быстро распознает. Мой хаос откликнулся на нее, господин Гор. Но не как на врага, а как... Я умолк и добавил чуть тише. Раньше подобного не происходило. Весьма новое для меня ощущение. «И вы хотите понять, что взволновало вашу силу?» Усмехнулся Зелевар. «Именно так». Проговорил немного реща нужного. «Что ж, попробуйте навести сли и контакт». С кривой ухмылкой сказал Арман. Погладил белую бороду и добавил с угрожающими нотками в голосе но если она вам скажет «нет», то вы сразу же оставите ее в покое. Это вряд ли подумал про себя. Но если будете донимать ее назойливым вниманием, будете иметь дело со мной, милорд Надардеш, И я не посмотрю, что вы, лорд, генерал-легенда, первый меч Империи и Макхауса. Я кивнул и произнес со всей учтивостью. Весьма заинтригован. Был бы рад познать уровень вашей силы, как физической, так и в магии. Но заранее уверяю вас, этого всего не потребуется. Ваша ученица согласится составить мне компанию. И я говорю не про разовую встречу, господин Гор. Арман Гор посмотрел на меня взглядом, каким обычно смотрит родитель на несмышленое, полное идеализма дитя, которое только-только делает первые шаги во взрослую жизнь и вот-вот наткнется на свое первое препятствие. И смачный пинок от реальной жизни. Хм... «Давненько на меня так не смотрели. Последний раз я видел точно такой взгляд своего отца. О боги, как же давно это было!» «Господин Гор», — Ли вернулась, — оповестила зелевара кухарка. Я тряхнул головой, прогоняя ностальгические мысли по прошлому, и произнес. «Думаю, нужно принести третью чайную пару».